Глава 16. Я недоволен вами, Абатиса. Крайне недоволен. Ноздри падра Мигелию раздувались от злости, но слова он выбирал тщательно и аккуратно. Настоятельница монастыря святой мученицы Бенедиктины мать Анабель, хмурилась, но молчала. А падра продолжал давить на нее. Мало того, что брак этот благословлен лично папой Климентом. Мало того, что его величество доволен этой небольшой уступкой, что оказала ему святая наша Матерь-Церковь, и обещал за это хорошие преференции, так еще и кардинал Ангольстерио заинтересован лично. Вы, сестра Анабель, ухитрились вызвать гнев не только мой. Что за игрище устраиваете вы за спиной кардинала? Падре Мигелю, только боязнь дать пропасть душе этой юной девы, позволить погрязнуть ей в грехах и... Слушать благоглупости падра не собирался. Так разговаривать о грехах и попечении слабых мира сего он прекрасно умел и сам. Сейчас Абатиса, желая выкружить из ситуации кое-что для себя лично, переступила порог дозволенного. Падра Мигелио давно подозревал, что Бенедиктинке слишком уж заботится о глубине своего кошелька, иногда во вред некоторым политическим решениям. Лично для него, для падра Мигелио, Этот брак обещал следующую ступеньку в церковной иерархии. Падре собирался сменить обычную сутану на епископскую дзимару. А что сейчас? Дзимара. Облачение католического епископа. Сутана с накидкой. Дзимара может быть только черного цвета и отличается от кардинальской цветом окантовки и пояса. У кардинала цвет красный, а у епископа малиновый или, как вариант, фиолетовый старуха он зло покосился на абатису совсем заморила девицу добра к осталось чуть больше двадцати дней а та валяется с непонятной болезнью и даже лекаря к ней не допускают устав монастыря этим дуром не велит прости господи раба своего за гнев дней через десять прибудет герцог что мы ему предъявим больную невесту не дай бог конечно но если маркиза не встанет совсем приговор падры был быстр и суров. Внебрачная дочь епископа Терского — не такая важная персона, чтобы служить при особе будущей герцогини. «Падре!» — мать-настоятельница вскинула взор на святого отца, собираясь возражать, но замолкла на полуслове. Страшно стало. Падр был бледен от злости и раздражения. «Лучше уж подождать и пристроить даму в другое место», — Кроме того, Абатиса не понимала, откуда падры известны детали, и сочла за благо затихнуть на время. Кто знает, которая из сестер доносят ему во время исповеди. «Вы думали, мать Анабель, что ваши мелкие интриги неведомы мне? В моей власти сослать вас на покаяние так далеко!» Абатиса побледнела и перекрестилась. «Пусть не сам лично он сможет это», Но Падре Мигелио состоял при особе кардинала Ангальстерио и в реальности обладал большой властью. Уезжая из монастыря, падры был почти доволен. Маркизу перевели в гостевую комнату, большие окна которой выходили в солнечный сад. Ей вернули горничную, и мать-настоятельница побожилась, что отныне сама будет проверять блюда, которые ставят гости на стол. «Если вы считаете это разумным, святой отец», Все будет по воле вашей. И пусть с ней занимается франкийским сестра Ринельда». Мать-настоятельница замялась. «Я готова выполнить ваш приказ, Падре Мигелио, но не забыли ли вы, что сестра Ринельда, прежде чем попасть сюда...» «Что?» — несколько ехидно спросил Падре. «Не забыл ли я, что это великосветская шлюха, да простит меня Господь?» Тут же благочестиво перекрестился он. Попала сюда волей дофина? Нет, не забыл. Как скажете, Падро Мигелю. А Батиса смиренно потупилась, и Падро, смягчённый ее покорностью, немного пояснил. Маркизе предстоит жить с герцогом, так что уроки сестры Ренельды лишними не будут. Пусть духовный наставник твердит о плотских грехах, а молодой муж требует свое. Чем меньше мира в таких семьях, тем лучше для нас, сестра Аннабель. Мы вынуждены допускать такие браки по соображениям политики, но духовная жизнь этих пар не должна выходить из-под нашего контроля». Сообщать Атисе, что Падро Амбросио за самоуправство отправлен служить на окраину Испании, а вести воскресные службы будет теперь ставленник кардинала Ангальстерио, святой отец не стал. Он собирался лично навестить маркизу через неделю и познакомить ее с новым духовным отцом, назначенным его преосвященством. Сейчас, покинув монастырь и отправляясь с докладом, сидя в карете самого кардинала, отец Мигелио испытывал удовлетворение. Внутри церкви существовали различные течения, и в данной истории его партия одержала блистательную победу. Анна стояла на борту огромного судна в окружении фрейлин и сопровождавших ее солдат из личной охраны самого короля, всеми силами стараясь говорить со скорбью в голосе. «Ваше сиятельство, я так благодарна вам за заботу обо мне, но сейчас, с вашего позволения, я хотела бы отправиться в каюту. Расставание с Испанией разрывает мое сердце на части». «Конечно-конечно, госпожа герцогиня. Разумеется, вам следует пойти и отдохнуть». Граф Игле, сухощавый, невысокий, несколько вертлявый мужчина, заменивший на бракосочетание ее настоящего мужа, поклонился довольно грациозно. «Мы отплываем только утром. У вас еще будет время немного отдохнуть, ваша светлость». Теперь все к ней обращались именно так. «Ваша светлость». Герцогиня с тоской взглянула на море, отвесила глубокий поклон и двинулась в предоставленную ей довольно роскошную каюту. Там, среди полированной мебели, позолоты и зеркал, она наконец-то скинула с себя вуаль под недовольное замечание Донны Мариетты. «Госпожа герцогиня, для таких целей у вас есть камеристка. Что подумает о ваших манерах ваш муж, герцог Максимилиан, если вы будете себя вести подобно купчихе?» Анна злобно зыркнула на компаньонку, но промолчала. «Если возразить, Мариетта начнет зудить и спорить, выклюет весь мозг». И все это будет сопровождаться одобрительными кивками остальных Фрейлин. Донна Мариетта очень серьезно относилась к своим обязанностям. За время пребывания в обители святой Бенедиктины она успела послать нарочного к хорошей знакомой, и теперь свиту герцогини украшали, кроме необходимых швей, повара горничных и лакеев, еще и личный мастер красоты, и куафер, и даже лекарь жирный старик со слезящимися нездоровыми глазами. У всех у них были прекрасные рекомендательные письма, и все возражения Анны разбивались о слова Донны Мариетты. «Это совершенно неприлично и невозможно. Ваша свита должна быть полной». Толпа народу, встречавшая ее за воротами монастыря, кланялась при знакомстве или питала поздравления. За каретой, везущей ее на корабль, следовал целый обоз из других карет, телег, солдат и кучи обслуги. Проведя день с компаньонкой, герцогиня просто мечтала остаться одна хоть ненадолго. Единственное, что могло ей помочь. «Бертина!» — она кивнула подскочившей горничной и сообщила фрейлином. «Я плохо себя чувствую и собираюсь провести день в постели. Бертина, помоги мне раздеться и умыться». На ее лице опять была ненавистная маска из косметики. Тело сковано корсетом и платьем так, что даже откинуться на спинку стула было невозможно. Но она все еще не считала себя проигравшей. Некоторая доля везения не оставляла ее в этом мире. Когда через месяц с лишним, после прибытия в монастырь, от дурной пищи бесконечных молитв и рваного сна, недостатка движения и свежего воздуха Анна начала болеть, то у нее мелькнула была мысль согласиться с Абатисой хотя бы на время. Не сдаться, но отступить. Тут и проявилось ее везение. На счастье маркизы, монастырь посетил падро Мигелию. Немного побеседовав с ней, он пообещал помочь и выполнил свое обещание очень быстро. Кто знает, что за расклады были в этом гадюшнике, однако жизнь Анны изменилась мгновенно. Во-первых, ее в тот же день перевели в большую и солнечную комнату где для бертины была поставлена специальная кровать. Еда тоже разительно поменялась, да и во время ночных молитв никто больше не барабанил к ней в дверь. Ей даже позволили гулять в саду, если она пожелает и сколько она пожелает. Во-вторых, к ней допустили Фрейлин, которых она часто удаляла под предлогом слабости. Анна и в самом деле чувствовала себя отвратительно но не настолько, чтобы позволить им торчать у себя с утра до вечера. Так что днем она в сопровождении дам немного занималась шитьем, потом были уроки франкийского с одной из сестер, а вечера проходили в обществе бертины. Анна ссылалась на необходимость помолиться в тишине. В-третьих, и, пожалуй, это было главное, ласковый падры амбросио и неприятный отец Селина исчезли из ее жизни. Прекратились разговоры о скромном пожертвовании на нужды матери церкви, а это уже было прекрасно. Конечно, совсем без личного духовника отпустить ее не могли, но сейчас ей, как сообщила ласково улыбающаяся мать-настоятельница, назначили другого. Падра Амбросио перевели в другой приход, дитя мое, А вот святой отец Селина, увы, заболел. Помолитесь, дитя, за его здоровье». Твой новый духовный наставник обязательно прибудет к свадьбе». Со свадьбой, кстати, тоже все было несколько странно. Вместо герцога Максимилиана де Ангуленского прибыл граф Эгле, ставший ее мужем по доверенности. «Увы, сударыня, ко времени отъезда герцог Ангуленский слег с сильной простудой, и его величество назначил меня исполнить его обязанности. Все знают, дона Анна, как его величество любит герцога поверьте, вам удивительно повезло с мужем». Предсвадебная исповедь новому духовнику, который странным образом не слишком вынимал ей душу. Скромная церемония в монастыре, где она была так запутана в тяжелый бархат и плотный шелк вуали, что еле достояла до конца. Священнику даже пришлось переспрашивать, согласна ли она. Так глушила плотная ткань, покрывала все ее слова. Поздравления аббатиса и монашек, И вот она уже не маркиза дель Боргетто, а герцогиня де Ангуленская и де Шефрес, жена герцога Максимилиана, которого не видела ни разу в жизни.